Глава 21. Бумага о будущем разводе тоже скреплялась кровью. Хорошо, что укол на моём пальце ещё не успел затянуться, и не пришлось втыкать себе иголку снова. Выполнив все необходимые процедуры, священник вручил документ Арелингтону. На меня же он поглядывал с некоей опаской и подозреньем, будто пытался уличить в чём-то. Я списала это на неравность нашего с lordам брака. Со такие целому экране редко женится на простых девушках, а тут ещё и документы о скором разводе. На обратной дороге я несколько раз перечитывала договор, стараясь не упустить ни одной детали. Вы довольны? Всё в порядке? спросил меня Рилингтон с раздражением. Долго ещё будете изучать бумаги? Вроде всё в порядке. Я наконец отдала ему документ, если только там прописаны все нюансы. Вдруг вы что-то решили от меня скрыть. Релингтон на это закатил глаза и отвернулся. Остаток пути проехали в молчании. В холле нас всё вновь ждала Берта. "Обед скоро будет подан, милорд", пропела она и изыркнула с ненавистью в мою сторону. Я сделала вид, что не заметила этого. В мыслях же решила, что больше ни на метр не подпущу к себе эту девицу. Накройтесь на двоих. приказал ей Реленгтон. Госпожа Лия тоже будет обедать в столовой. Надо же. Меня сегодня ещё ждёт свадебная трапеза, прямо аттракцион невиданной щедрости от Реленгтона. Не будете против, если я опорядю нас к обеду, спросила у него, когда мы вместе поднимались по лестнице. Мне всё равно. И в подтверждение словам такой же равнодушный тон. Можно попросить ещё об одной просьбе, милорд? Можно. Не могли бы вы выделить мне вместо Берты другую служанку? А лучше вовсе ко мне никого не отправлять в помощь. Я справлюсь сама. Берта вас чем-то обидела? Арелингтон чуть прищурился. Нет, но лорд не дал мне договорить. Хорошо, я разберусь с ней. Если понадобится помощь, зовите к вару. Благодарю, милорд. На этом мы разошлись по комнатам, а встретились вновь уже в столовой. Мраморные стены, мраморный пол и даже стол из мрамора. Прямо музей какой-то. Хорошо еще, что стулья не из камня, а вполне себе мягкие и удобные. Запеченная птица, жареный окорок, фаршированная рыба, подливы, овощи, вино. Явства одно за другим выставлялись на стол, и все. Я же даже представить не могла, что всё это возможно не то, что съесть, а хотя бы попробовать. Но Релингтон и не спешил всё это поглотить. Ел медленно, аккуратно орудуя ножом и вилкой. Я тоже попыталась включить аристократку и резала предложенный мне стейк на такие маленькие кусочки, что мне позавидовала бы мясорубка. Но по правде говоря, есть мне совсем не хотелось. Все мои мысли были заняты предстоящим исполнением супружеского долга. Как я не старалась расслабиться и настроить себя на позитив? Внутри все больше сжималась пружина страха, а от напряжения сводила пальцы ног и рук. «Когда перейдем к главному?» Не вытерпев, поинтересовалась я у Реллингтона. «Вы о десерте?» Он сделал глоток вина из бокала. «Для кого как?» Я спрятала руки под стол и стала растирать похолодевшие пальцы. «Хотя по мне это скорее рыбий жир. Не хочется пить, но надо». До Риллингтона, кажется, только сейчас дошел смысл моих слов. Он едва не поперхнулся вином и торопливо отставил бокал в сторону. Промокнул с фалфеткой губы и произнес. «Мне, конечно, тоже не терпится покончить со всем этим поскорее. Но все же давайте дождемся вечера. В девять вас устроит?» «Давайте в девять». Я кивнула. И тут же задала новый вопрос. У вас или у меня? В смысле, спальне, которую вы мне выделили. Риллингтон с минуту раздумывал, затем ответил: "Я сам приду к вам". "Хорошо, как будет угодно", я снова кивнула. Остаток обеда прошёл скомканно. Я быстро доела предложенный мне десерт и поспешила уединиться в комнате. Это были невыносимые часы ожидания. Я то бродила из угла в угол, то лежала ничком на кровати, уткнувшись лицом в подушку, то бездумно пялилась в потолок. Хотя мысли всё же были, например, о том, как обрести нужный настрой, чтобы в процессе уж совсем не было худо. Вот насколько проще и легче мужчинам. Посмотрел фильм для взрослых и уже готовенький. Даже чувства подключать не надо. Дело само всё сделает за тебя. Хотя бы романчик какой женский почитать с пометкой 18+. Может, фантазия бы лучше заработала. Но где его взять? А так представляй что-нибудь э-такое. Не представляй. Желание категорически отказывается выходить наружу. Моё либидо, похоже, ударилось в бега. И ведь Релингтон объективно хорош собой. И по идее, на раз два должен пробуждать в женщинах необходимый градус восхищения, но внутри меня живёт та самая глупая романтичная царевна, которая не перестаёт орать песенку: "А я по любви, по любви хочу". И пусть Эрингтон хоть стриптиз передо мной станцует, боюсь я останусь так же холодна. Что ж, похоже, придётся просто закрыть глаза и нет, не получить удовольствия. А перетерпеть. В половине девятого пришла служанка, но к счастью не Берта, а другая, кажется, Клара, принесла мне чёрную кружевную сорочку и такой же чёрный пинеар. Бельё, конечно, далёкое по атмосфере от классической первой брачной ночи, но у тёмных свои предпочтения. И после вновь принятой ванной я вынуждена была в него облачиться. Релингтон оказался пунктуальным. Вырос на пороге ровно в 9. В отличие от меня, он не сильно готовился, снял только пиджак и жилет, оставшись в одной рубашке и брюках. В тёмного вечера произнёс он хрипло и стал расстёгивать рубашку. Вот так, сразу сердце заколотилось как сумасшедшее, даже в висках застучало. Зелия, вспомнила я о самом главном и бросилась к столику, где стоял подарок Генриетты. Мне же нужно его выпить. Кстати, я же и вам ваше лекарство не отдала. Что же вы не спрашиваете о нём, милорд? Выпью после. Пейте уже вы скорее ваше зелье. Только не перепутайте снова. Не перепутаю. Мои щёки стали горячими, они даже по цвету отличаются. Я откупорила красный флакончик в видуне и быстро выпила из него всё содержимое. Кислинко, похоже на конфетку барбарийская. Всё. Да, всё. Я повернулась к Криленктону. Завтра утром, пожалуйста, позаботьтесь, чтобы я без проблем добралась домой. Придумайте что-нибудь вроде разумительное, чтобы я поверила, как оказалось в вашем доме. Придумаю. Рубашка Криленктона оказалась на полу, а мой взгляд упёрся в его обнажённую грудь. Да уж. Теперь, наверное, моя очередь. Я стянула с себя пинеар и тоже позволила ему упасть на пол. А Релингтон сделал шаг ко мне, оказавшись совсем близко. Я же занервничала ещё больше, а он уже опускал руки мне на плечи. Но ну, вот дальше я сама толком не поняла, что произошло. Едва его ладони коснулись моей кожи, между нами прошёл разряд тока. до такой силы, что Релингтона отбросило от меня на несколько метров. Я охнула и прижала руки к груди. "С вами всё в порядке?" спросила Релингтона, который в этот момент пытался подняться на ноги. Он был в не меньше в смятении, чем я. "Кажется, да." Лорд посмотрел на меня настороженно. "Что это было?" Моя голова дрожала, как и руки. "Почему так произошло?" Я сам не понимаю. Арелентан вновь приблизился ко мне. Давайте попробуем ещё раз. Он попытался дотронуться до моего лица, но результат оказался предсказуем. Его шарахнуло током. Только на этот раз Гордо удалось устоять на ногах. А что чувствуете вы? спросил Арелентан у меня. Ничего, призналась я растерянно. Ничего такого, даже разряд не ощущаю. Теперь вы до меня дотроньтесь. Я осторожно коснулась его груди, и на кончиках моих пальцев тут же заискрились молнии. Релингтон поморщился, переживая боль, и отступил на шаг. Помните, нечто подобное уже было. Прознь моя. Разряд тока, слабенький, правда, когда я отдавала вам зелье ещё в первый раз. Помню. Релингтон, а задача на потёр переносится. только тогда я чувствовала его. И вы тоже, так ведь? Он задумчиво кивнул. Так да, почему сейчас всё по-другому? Я обессиленно опустилась на кровать. Понятия не имею. Арелингтон поднял с пола свою рубашку, затем мой пинеар. Одевайтесь. Вы хотите сказать? Я снова растерялась. Мы не будем продолжать. В смысле, больше пробовать? Сомневаюсь. что в таких условиях что-то выйдет. Спокойствие Релинтона было обманчивым. Вены на его шее вздулись, взгляд потемнел, а движения стали чересчур резкими. А ведь я только прикоснулся к вам. Что было бы дальше? Но в таком случае, как нам быть? И чёрт, я же зелье забвения выпила. Пришла я ещё в больший ужас. Демоны Тоже тихо выруглся Реллингтон сквозь зубы. «Получается, вы завтра утром еще и забудете все?» «Выходит, так», — расстроенно выдохнула я. На миг вокруг Реллингтона вспыхнул черный ореол, но он быстро взял себя в руки. «Собирайтесь, едем к этой ведьме». Он стал надевать рубашку обратно. «Сейчас?» Я бросила взгляд на часы на стене. «Но не поздно ли?» «Поздно будет, когда вы все забудете». Рейлингтон нервно застёгивал пуговицы. Тогда уж точно придётся переходить к крайним мерам, чтобы уложить вас в постель. То есть я ещё должна быть вам благодарна, что вы пока к ним не переходите? Мне вдруг стало обидно и горько. По-моему, я и так здесь нахожусь против своей воли. От безысходности куда уж ещё крайнее? Привяжете меня к кровати, возьмёте силой? Если понадобится, привяжу. Ну да, Только тогда не забудьте надеть защитный костюм из резины, неудержавшись, съязвила я. Какой костюм? не понял он. Защитный, который не проводит электричество, повторила я уже с нервной смешком, представив Релингтона в таком образе, чтобы молния не задела, когда будете брать меня силой. Мой новоиспечённый муж шутки не оценил. Пригвоздил взглядом и отчеканил: "Одевайтесь скорее". Или вы собираетесь ехать к фрик в таком виде? Тогда выйдите, ответила ему в том же тоне. Не буду же я переодеваться при вас. Релингстон недовольно прищёлкнул языком, но послушался и покинул спальню. Ну а я тут же бросилась одеваться. Мне тоже не терпелось поскорее увидеть Генриету, чтобы узнать, как быть с делем задвение. Вдруг проявится какой-то побочный эффект. А ещё и этот электрический разряд. Что он значит? Почему он помешал нам с Релингтоном исполнить задуманное? Нет, я, конечно, не сильно расстроена и даже рада такой отсрочке, но вот Релингтон, он и без того в ярости, а тут ещё и приворот с каждым днём портит его характер всё больше. Несмотря на поздний час, в доме Генриетты горел свет. Увидев нас во дворе, она удивлённо вздёрнула одну бровь, но без лишних слов впустила в дом. Я уже по своей ски присела на табурет у стола, а Релингтон Дже остался стоять неподалёку с каменным лицом. Чем обязана? спросила наконец Генриетта, поднимая со стола трубку и заталкивая в неё табак. Я кашлянула и призналась: мы сегодня поженились. Мои поздравления. Тон веду не оставался ровным, но приворот пока снять не удалось. Я быстро посмотрела на Релингтона. Кому не удалось? Генриетта тоже посмотрела на лорда, только многозначительно с лёгкой насмешкой. Но он опять переложил обязанности говорить с виду ней на меня. Произошло нечто странное, нам помешала молния, объяснила я. А она не даёт мне лорду прикоснуться ко мне. В глазах Генриетты вспыхнул интерес, а на губах заиграла лёгкая улыбка. Молния не даёт прикоснуться, или ты не даёшь? Причём тут я? Мой взгляд о вновь метнулся к лорду. Притом, от кого исходят разряды, только от себя или от милорда тоже? Покажите, как это выглядит. Прямо здесь мне стало неловко. Зато Рилингтон не стал медлить, подошёл ко мне, положил руку на плечо. Вспышка, удар, и он уже пытается удержать равновесие, прислонившись к стеллажу с книгами. Вот так это выглядит. прохрепел Реллингтон, потирая грудь. «Что я и говорила!» Генри это сделала затяжку. «Это все только из-за тебя, Лия. Ты противишься близости с милордом?» «Нет, почему же?» Залепетала я, но еще больше сникла под тяжелым взглядом Реллингтона. «Но откуда вообще взялись эти разряды? Я же не обладаю никакими способностями. Я обычный человек, да еще и не из вашего мира». «Ну, насчет твоей обычности — спорный вопрос». Тихо, почти себе под нос проговорила Генриетта. «Дарквейт не пускает к себе обычных». «Я не понимаю, о чем вы?» «Я была уже на взводе». Релингтон же помрачнел еще больше. «Как нам решить эту проблему?» В его голосе слышалась угроза. «Похоже, моя необычность волновала его меньше, чем сорванная процедура от ворота». Ждите, Генри эта помахала трубкой и попытается расположить Лию к себе. Теперь всё зависит от неё и её отношение к вам. Это абсурд, рыкнул он, сжимая кулаки. Предлагаете мне заискивать перед ней, унижаться? А разве расположение можно добиться только унижаясь и заискивая? Резона заметила видунье. Тем более, теперь она ваша супруга. Можно с ней быть и поласковей. Ты думаешь, что говоришь, ведьма. Релингтон уже похтел от злости. Помнишь, с кем разговариваешь? Помню. Её взгляд стал непривычно жёстким. Забудешь тут. Э, э, прошу прощения. Я решила встрять в напряжённую перепалку этих двоих, пока кто-то из них не взорвался окончательно. Генриетта, но есть ещё одна проблемка. Зелье это ваше, я выпила. Получается зря, что со мной будет? Ничего не будет. Генриет открыла шкаф со своими запасами, взяла оттуда банку с некими сушёными красными ягодами, высыпала несколько штук себе на ладонь и протянула мне. Съешь. Это болотная вишня, она отменит действие этого зелья. Я быстро положила ягоды в рот и жевала их. "Новое зелье варить?" спросила она меня потом. Я обменялась взглядами с Рилингтоном и кивнула. Горить. Горить, подтвердил Рилингтон, не отрывая от меня глаз, и сказал уже снова мне: "Идёмте, нам больше здесь делать нечего". "Лия, послушай, уже у выхода успела шепнуть мне Генриетта: "Нам нужно срочно поговорить. Приди ко мне при первой же возможности. Это касается нашего крема". спросила я, хотя знала, что ответ будет отрицательным. Нет. Это касается тебя.